Смесь 1769 год. Журнал Смесь издавался с 1 апреля 1769 года по самый конец года. Всего вышло 40 листов. Вопрос об издателе журнала нельзя считать решённым. ВП Семенников высказал гипотезу о том, что издателем Смеси был ФА Эмин. Однако его доводы недостаточно убедительны. Когда исследователи обращаются к идейному содержанию смесей, якобы принадлежавшей Пиру Эмино и Адской почты, безусловно писаны им, то они вынуждены отмечать, что последний журнал гораздо умеренней и осторожней в постановке и решении кардинальных вопросов той эпохи, чем смесь. Нельзя обойти молчанием подобно семейников таких фактов, как то, что Н. И. Навеков, называя в своём опыте Эмино издателем Адской почты и перечисляя все изданной и неизданной труды своего покойного друга, почему-то не упоминает смеси. Затем, как объяснить появление в 1771 году, то есть после смерти Эмина, второго тиснения смеси, если не считать, что вполне естественно, Эмина и подлинного издателя смеси разными лицами. Чем вы объяснить далее, что письмо Эмина по поводу нападок Чулкова на современную журналистику и то и сё неделя э, 28-я, в то же время издавал и в трутнин. Наконец, нельзя не отметить разницы в орфографии смесиадской почты: женщина, женьщина, чувство, чувствую, чувство, чувствую. А все эти недоумения не могут быть устранены, если остаться на точке зрения Семенникова. Впрочем, он не столько был неправ, сколько доверчив в восприятии тех в немногих данных, какие сохранило об издателе смеси литературы 1770-х годов. Дело, по-видимому, обстояло так. Издатель смеси, бывший в хороших отношениях с Новиковым и даже пользовавшийся литературным гостеприимством на страницах Трутня, после прекращения издания смеси отчаянно скрывал своё имя. В опыте Новикова названы издатели почти всех журналов 1769 года, за исключением «Приятного с полезным» и «Смеси», а также и «Трутня», так как статья о самом Новикове, э, Новиков не поместил. Между тем, о лицах, являвшихся издателями или сочинителями, а также и о сотрудниках сатирических изданий в опыте Новикова, говорится или прямо, например, о Рубане, Чулкове, Тузове с оговоркой о Казицком Эмине. Или указывается, что они печатались в еженедельном издании 1769 года «М. Попов и Храповицкий», или просто печатались в 1769 году «Тейлз». Между тем, ни в одном случае журнал "Смесь" не упоминается, как указывает Семенников, и в архиве Академии наук не сохранилось материалов, которые позволили бы сделать какие-то заключения об издателе "Смеси". Прошение о печатании журнала написано писёрской рукой, а подпись аноним не даёт ничего положительного в желательном направлении. Из всего сказанного явствует, что издатель "Смеси" почему-то настойчиво оберегал своё инкогнито и, возможно, воспользовался тем, что с литератор в 1769 года создалось мнение, что он ФА Эймен и поддержал эту версию. Только этим можно объяснить наличие некоторых намёков на имя как издателя смеси в плачевном падении стихотворцев Чулкова и в предисловии ВП Петровок Энею 1769 года. Все это так запутало проблему, что Н.Н. Булич писал в 1854 году. Вопрос, следовательно, о том, кому принадлежит смесь и кто был ее издательом, останется, по нашему мнению, нерешенным вопросом в истории нашей литературы за неимением прямых библиографических указаний. Но существует ряд фактов, не обращавших на себя внимания исследователей, хотя они позволяют сусту... Точностью указать настоящего издателя смеси. Данные эти следующие. В восьмом листе «Всякой всячиной» было помещено письмо к господину сочинителю под номером 19, подписанное ваш ученый-слуга «Смесь». Автор предлагает себя в сотруднике, говорит, что перо у него только на одни переводы употреблялось, что он просит исправлять его перо и переводы так, как он человек молодой и рад учиться. По скриптами он поясняет свою подпись. Смесь так. Я иначе не могу себя назвать. Понеже по прапрадед -пра -пра мой был венецианин, потомки его голландцы, мать моя грузинка, а я русак. Редакция всякий всячнес наблюдает о письме примечанием, в которой подчёркивают, что оно целиком или в значительной Части мистификация. Тот лист всякой всячины, в котором было написано письмо смеси, вышел 20 февраля 1769 года. В последующих листах никаких статей этого автора нет. А с 1 апреля начал выходить самостоятельный журнал «Смесь». Случайно ли это совпадение или перед нами звенья одного целого? Правильнее принять последнее. Кстати, из письма с подписью «Смесь во всякой всячине» можно усмотреть, что автор его написал. Из-за каких-то неладов со своим глупым начальником, возмнившим, что раз он поставлен в должность, то все уже знает, вынужден был бросить службу. Обращаясь к журналу «Смесь», следует отметить, что в нем больше, чем в каком-либо другом сатирическом журнале тех лет, подвергался нападкам сто змей. Нападки эти, в отличие от трутня, где они встречаются с всего лишь 5 раз и только в первом издании этого журнала в смеся идут на протяжении всего издания в стихах и в прозе без подписи и с подписями. Одна из таких статей "Письмо издателю" подписана фамилией Правдолюбов, напоминающей псевдоним Невекова Правдолюбов. А Правдолюбов. Письмо это говорит, что засловищий всех сто змей, горечо любит свою любовницу прекрасу, которая подражает ему в злословии, чтобы тем показать свою верность, а на самом деле изменяет ему с другим. Письмо заканчивается так: удивительно, э, господин издатель, что сошлась такая пара, сходствующая в пороках, и того удивительно, что есть людей э, которые скаф в них милости поносят честных и беспристрастных людей. Мне очень приятно, что в числе ганимых ими нахожусь и я, слуга ваш правдолюбов. По поводу этого памфлета появилось в одном из писем адской почты любопытное разъяснение. От кривого к хромоногаму. Знаешь ли, друг, что на нашего правдолюбова гневается некоторый человек, что змеем зв... названный. У него негодовать имеет довольно справедливую причину либо некто другой правдолюбов всего человека в некотором сочинении разбронил вместе с его любовницей. Напротив того, тебе известно, что наш правдолюбов о нём ничего не писал и поверяя своим друзьям имеет теперь хорошие мысли о упомянутом человеке. Если новый правдолюбов имеет причину с ним так обходиться, то он по вину исправы человечества, которое угнетение не может терпеть, извинения достоин за свою повседневную почти с ним ссору. То есть Он был тех мыслей, чтоб назвавшись правдолюбовым, свою вину сбросить на другого, то такая выдумка не похвальна. Однако ж я не вину перво не небезвинность второго ценить, не хотя, скажу только то, что знакомец мой правдолюбов, который прежде посылал письма к разным сочинителям, прежде ничего в журналы посылать не станет, а и ежели в который сие имя найдётся, то будет новых правдолюбовых. Из этой статьи именно видно, что у нашего правдолюбова, то есть Навекова, изменилось мнение о Стозмее, и в самом деле, после листа 17 от 18 августа в трутте никаких выпадов против Стозмея нет. Если вспомнить, что Стозмеем тогда ж журналисты именовали В. С. Вистунова, станет понятным появление в опыте Навекова после изменения мнения о Стозмее исключительно благоприятного отзыва о Вистунове, а также и то, что при Перепечатки в живописце тех статей Трутня, где говорится о змее, имя это во всех перепечатках исключено, тогда как другие имена остались. Из этого становится прежде всего ясно, что Новиков действительно и был правдолюбовым труднее, а с другой стороны, что правдолюба в смеси – постороннее лицо, пожелавшее использовать популярный псевдоним в борьбе со стозмеем Свистуновым. Но письмо адской почты позволяет сделать еще некоторые выводы о новом правдолюбове. Он, как говорит кривой бес, имел почти повседневную ссору с стозмеем и терпел от последнего угнетения настолько сильное, что извинение достоин за свою статью против Свистунова». Возрожение повседневные ссоры может быть понято только как указание что Новый Правдолюбов по службе имел ежедневные столкновения с притеснявшим его Свистуновым. Последний, как известно из его биографии, был в эти годы, пользуясь современным нам термином, заведующим учебной частью сухопутного шляхетского корпуса. Ни в какой другой должности он в то же время не состоял. Таким образом, Новый Правдолюбов был, очевидно, одним из преподавателей шляхетского корпуса, а также занимался литературной деятельностью. В 1769 году из преподавателей корпуса Корпусу выступал в литературе один только Иоанн фон Берг. Лицо мало знаменитое и мало интересное. Было среди близких к корпусу лиц ещё одно печастно к литературе, но оно в конце 1768 года рассталось с корпусом и перешло на службу в медицинскую коллегию. Это был Лука Иванович Сечкарёв поэт-переводчик забавного философа 1766 года и других произведений западной литературы. Если обратить внимание на то, что Сечкарев ушел из корпуса в 1768 году, автор письма во всякую всячину за подписью «Смесь» говорил себе, что из-за притеснения глупого начальника вынужден был оставить службу, то возникает основание видеть в Сечкареве как нового, правдолюбого, так и вообще издателя журнала «Смесь». Но всяким случается цитированное выше письмо Бесакрево категорически исключает возможность считать Эмин из датером Смиси, как это делал ВП Семенников. В самом деле, Эмин помещает в папской почве это письмо, в котором, несмотря на вся оговорки о том, что не хочет ни вину первого, ни безвинности второго оценить и судить, всё же осуждает поступок Сечкрёва Правдолюбова как неэтичный по отношению к Правдолюбову Навикову. По могло бы ли это быть, если б Эмин как утверждал Семенников, сам был издателем смеси. Да, он просто не допустил бы помещения подобного письма. Э, равным образом отпадает и другая версия, будь то смесь издавалась именем Инавековым совместно. Характерно, что в адской почте нет вовсе нападок на Стозмея. Единственное упоминание о нём это в цитированном письме Стог, где говорится о новом правдолюбии, но из этого письма можно заключить, что э, друзья нашего правдолюбивого Навекова То есть очевидно, сам Эмин были хорошо во мнении о Свистунове и успели переубедить Инавекова в пользу Стазмея. Результатом этого было прекращение нападок на Свистунова в Трутне и благоприятный отзыв о нём в опыте исторического словаря Навекова. И, может быть, вовсе не случайно, что в нарушении алфавита в словаре Навекова находится рядом со статьёй о Свистунове исключительно содержательная статья, хмм, краткая и сухая О сичкарёве. Как было уже показано выше, при общем рассмотрении статей из журналов 1769-1774, смесь была по своим взглядам очень близка, близка к трутню. Такие статьи, как речь о существове простого народа и письмо настоящего камчадала, были едва ли не самыми сильными после копии с отписки отрывка из путешествия ВИТ и письм к фоларею. Заслуживает внимания письмо некоего ВМ против аучности и бесчинства духовенства или увещение в последнем листе журнала задачи, кто полезней обществу простой или мещанин, у которого на фабрике работает около 200 человек и, получая за то деньги, исправляют свои надобности или превосходный э пресходительный надмен, кое его все достоинство в том только состоит, что он на своём веку застрелил 6 диких уток и отравил 120 зайцев. Нельзя также не отметить исключительно независимую позицию Смеси в отношении всякой всячины. Здесь в этой связи уместно указать, что в работах, посвящённых сатирическим журналам 1769 года, одна деталь в тексте Смеси истолковывалась неправильно, тогда как она вносит дополнительный штрих в характеристику политической независимости издателя Смеси. В письме Н. Замиряева Затрудн вопрос о причинах обилия на страницах всяких вся진ных хвалебных отзывов. Автор письма, по-видимому, сам издатель смеси, высказывает предположение, что это частью самой редакции сфабрикованной похвалы, а частично намеренной с практической целью сделаны разными карьеристами. После этого идут смелые, но по обыкновению того времени эзоповские написанные строки. Но то правда или нет, будто и в её собрании многие знатные господа находятся. Нам того знать не нужно, и мы судить должны то, что мы видим. Если и Великий Могол напишет, что снег чёрный, а уголь белый, то я тому не поверю. В эпосе Менников предполагал, что это упоминание Великого Могола одно из частых у именно обращений к титулованных индусских владытелей, владельтелей в XVI-XVIII веках между тем в контексте смеси цитат о великом Моголе было ничем иным, как зашифрованным упоминанием Екатерины. Как сказано выше, В.Ф. Солнцев установил некоторое количество заимствований, видяли у прямых переводов или же переделок на русский лад из журналов, издававшихся на французском языке Ван Эффином, а Фармеем и другими. Но важно однако то, а что ценнейшей статьи, все оригинальные, их источник не указан, так как они продукт живого энергичного протеста против непорядков, наблюдавшихся автором в тогдашней русской действительности. Сотрудники смеется считают В и Маикова, хотя а не сомнительно, чтобы он был автором антиклирикального письма Н. Инавекова Ф. Аэмина. Можно ещё сказать, что письмо в листе 6 смеси, написанное вот от х аффексьоне сервиiteur b w и представляющее выступление третьего рода Расянина, то есть человека из третьего сословия принадлежит Василию Блёвскому, секретарю из и велика библиотекарю графа Б. П. Шереметьева. Личность и литературная деятельность издателя Смеси Л. Исич Карёва заслуживает специального исследования, но, конечно, не здесь. Журнал печатался в количестве 600 экземпляров, но, как указано в Смеси, в ддешнем городе, то есть в Петербурге, не наберётся 200 человек, которые бы его читали. В связи с этим в 1771 году был перепечатан первый лист Смеси и присоединён к остальным в нераспродном листам 1769 года образовал второе теснение со многими дополнениями хотя все они состояли из одной прозаической статьи и одного стихотворения